Амалия с некоторым неудовольствием отметила, что Александр, хотя вроде бы и слушает её мыслями, где-то бесконечно далеко. На самом деле мысли молодого человека касались куда более близкого предмета. Точнее, что в тот день, когда он забеспокоился и отправился искать Амалию, добравшись наконец до злополучного флигеля, им был сделан самый правильный выбор в жизни. Потому что если бы он поступил иначе, девушка погибла бы, чего он никогда бы себе не простил. И когда Амалия спросила, будет ли барон помогать ей в поисках? "Корф", конечно же, ответил утвердительно. "Только я прошу вас, добавила она, никому не говорить о том, что именно мы ищем. Не говорить о дневнике и по возможности вообще не упоминать о Николае Петрови." Александр заверил, что Амалия может на него положиться, поцеловал ей на прощание руку и ушёл. Он принёс домой парюру, открыл бархатную коробку и долго смотрел на неё. В голове у него вертелся обрывок какой-то фривольной песенки, и вертелся только потому, что Александр не хотел думать о словах, сказанных Амали. Кто мог знать, куда он спрятал дневник Льва и следовательно имел возможность украсть его. А не хотел Александр думать об этом человеке, потому что тогда вновь, как и в случае с засланным часовым, получалось, он совершенно не разбирается в людях. Вошёл Стёпка, и почтительно осведомился, будет ли Александр обедать вне дома или, может быть, стоит заняться приготовлением еды сейчас. Да я ещё не знаю точно, беспочвенно отозвался молодой человек. Стёпка, подойди к сюда. Когда Динчик подошёл, господин барон схватил его за горло и прижал к стене. Стёпка захрипел, лицо его налилось кровью, но отбиваться он не посмел. Где дневник? Без всяких объяснений выпросил Александр. Какой дневник? выпучил глаза бедный Стёпка. который ты вытащил из ящика моего стола, ласково ответил Александр и перехватил горло слуги поудобнее, по лицу стёбки, поняв, что тот намерен всё отрицать и отпираться до последнего денщик и выполнил бы своё намерение, но посмотрел в глаза господина и прочёл в них смерть свою и покорился. Я взял в вашем благородие. Больше он ничего не сказал, потому что Александр внезапно отпустил его. Согнувшись в три погибели, кашляя и судорожно ловя воздух ртом, Стёпка принялся растирать шею и бормотал, будто себе под нос: "Я и не знал, что это дневник. Там почти всё не по-нашему написано. Он сказал принеси, но я и принёс. Кто он?" Дёрнув щекой, спросил Александр: "А ким слуга Андрей Петрович?" "Так-так", подумал Александр, занятно однако выходит. Слуги, значит, столковались, решили шантажировать своих господ. Интересно, а к матери тоже Аким залез? Или сам верный, честный и преданный Стёпка ему слуга Льва Андреевича доложил, что пропала какая-то тетрадка, мол хозяин в ней писал, а она куда-то делась. Андрей Петрович велел Акиму, во что бы то ни стало тетрадку вернуть. А Аким вспомнил, что выбыли у покойного. Спросил, не могли ли вы тетрадку взять-то. Я сказал, что не могу знать, но он Стёпку умоляюще посмотрел на Александра. Граф у меня вызвал И крёстный сразу же синенькую на стол выложил. Стало быть, за 5 рублей Стёпка согласился забраться в стол. Очаровательно, подумал Александр. Просто очаровательно. И всё же он был рад, что дело оказалось вовсе не в шантаже. Но ну, он во всякий случай спросил: "К моей матери тоже ты залез?" "Я?" испугался Стёпка. "Господь с вами, Александр Михайлович. Да я бы никогда. Только ваш крёстный меня смутил, зачем, говорит твоему барину тетрадка, которая мне принадлежит по праву?" Деньщик сбивчиво выговорил еще несколько фраз и умолк. Дурак, устало сказал Александр, ты дурак, стебка. Сказал бы мне, мол, так и так Андрей Петрович от тетрадки беспокоиться, я бы сам ему ее отвез. Подумал мгновение и добавил, дал бы тебе не пять рублей, а целую десятку. Теперь же видишь, как скверно получилось. Я отныне знаю, что тебе доверять нельзя. Не хорошо ведь? Услышав. А десятки стёпка вытрясчил глаза, стал кается и чуть не бухнулся барину в ноги, он мол боялся побеспокоить Александр Михайлович, хотел как лучше, и вообще ким на пару с Андреем Петровичем так его застращали, что мочи нет, последний раз ум потерял. Ладно, проворчал Александр, но в другой раз, если что меня касается, всегда говори мне, и в накладе не останешься. Вступай займись обедом. Барон махнул рукой, отпускай стёпку, тот вышел, пятясь и кланяясь на каждом шагу. Ату сердце даже стукнуло со затылком о дверь, охнул, виновато улыбнулся и исчез. Итак, одно таинственное происшествие разъяснилось. Но это вовсе не проливало света на всё остальное, на покушение на самого Александра, на исчезновение писем его матери, и уж тем более на неизвестное лицо или лиц, которые поддерживали террористов, и, судя по всему, вели какую-то свою тонкую игру. Александр спрятал коробку с парюрой, достал письма, которые получал в последние несколько лет и кое хранил все до единого, и стал разбирать их. Затем извлёк большую карту Петербурга, расстелил её на столе и принялся изучать ту часть города, которую они с Амалией собирались прочесать. Ближе к вечеру наведался Никита Васильчиков. "Учти, я понятия не имею, что там у тебя произошло с Сержем", весело блестя глазами заявил приятель. Но Мещерский каялся, так словно совершил страшное преступление, за которое ты имеешь полное право его четвертовать. Просил передать, что очень сожалеет и что кругом виноват в том, что сегодня случилось. Хватит глупости болтать, отмахнулся Александр. За что мне его четвертовать? Было недоразумение, но теперь оно исчерпано. Фу, слава богу, воскликнул Никита, а то бедный Серж так переживал, что я ей-богу, решил дело плохо. Кстати, он звал тебя к дюсо Ресторан "Дюссон" на углу Большой Морской и Кирпичного переулка был одним из излюбленных заведений среди гвардейских офицеров. "По какому случаю?" буркнул Александр. "Старик подал в отставку, прощальный ужин или что-то вроде того". Корф откинулся на спинку стула, нельзя сказать, чтобы он любил командира полка, скорее уважал, но теперь ему было грустно, словно целая эпоха его жизни уходила в прошлое. "А по какой причине?" спросил Александр, почему именно сейчас? Никита вздохнул, видишь ли, причина самая простая: старик никогда не жаловал наследника и считал его олухом, а теперь наследник император, ну и я приду, просто сказал Александр и правильно кивнул Васильчиков. Все наши там будут. В восьмом часу вечера Александр ехал в наемном экипаже вдоль Большой Морской по направлению к памятнику Николаю Первому. Примечание: памятник стоял на Мариинской площади на пересечении Большой Морской и Вознесенского проспекта. Конец примечания. Извозчик миновал Мариинскую площадь и остановился у ресторана Дюссо, известного всему Петербургу, объявив 30 копеек в вашем благородие. Александр не стал торговаться, заплатил и двинулся к ресторану. И тут его словно кольнуло острым холодом. Не раздумывая, что бы это значило, он резко обернулся и увидел на той стороне кирпичного переулка человека который прятался за углом дома, подняв бородняк пальто. Поняв, что его заметили, незнакомец вытащил револьвер и трижды выстрелил в Александра. Глава двадцать шестая. Поэзия и проза. Он в тебя влюблён, сказала Аделаида Станиславовна. Его все нет, покраснела Амалия. Барон просто помогает мне искать человека, который убил бедного Николая Петрово. Помнишь, а уронила в пространство мать твой отец никогда не любил поэзию. При чем тут это? – спросила Амалия уже сердито.